Наконец он отбросил пистолет в сторону и, ковыляя, вышел на открытое пространство. Он стоял, шатаясь и разведя руки в стороны. Если сдаться — единственный способ выжить, то так тому и быть. Грей выругался про себя. Предотвратить массовое убийство он был не в состоянии и мог только захватить того, кто все это организовал. Он также вышел из своего укрытия, целясь в грудь противника. В этот момент гудение лебедок сменилось резким, визгливым звуком. Стальная конструкция весом в 200 тысяч тонн начала вибрировать и содрогаться. Что это было? Перешагнув через мертвого солдата, Ковальский присоединился к Елене, стоявшей у панели управления. Пока Грей бежал к люку, Елена управляла мотоциклом не хуже гонщика наскар. Ковальский так крепко вцепился в поручни коляски, что у него до сих пор болели руки. Они ракетой долетели до дальнего конца стального ангара и нырнули в бетонный бункер, в который тянулись толстые кабели. Это была будка управления гидравлическими лебедками. Последовала короткая, но ожесточенная перестрелка. Ковальский пытался помочь Елене, но та справлялась и без него, крутилась, как балерина, с автоматом в руках. Она буквально танцевала и выделывала пируэты под градом летевших в нее пуль, и уклонялась от них так, словно предвидела каждый новый выстрел. Она сняла четырех солдат, Ковальский успел убить только одного. «Люди Николая», — сообщила Елена, — когда автоматный огонь замер. Оказавшись внутри, Елена сразу же принялась за работу. Склонившись над панелью приборов, она запустила механизм лебедок на максимум, желая ускорить движение ангара. За окном будки задымился огромный мотор, грозя вот-вот взорваться. На одном из экранов тревожно замигали красные знаки, предупреждающие об опасности. Это было скверно. Встав поодаль от Елены, Ковальски смотрел на выстроившиеся в ряд мониторы. На них транслировалось изображение с камер, установленных внутри ангара. На среднем экране Ковальский заметил две крошечные фигурки — Грей и Русский. На экране Ковальский видел то, чего не мог видеть Грей. «О, черт! Елена! — позвал он. — Тут нужна ваша помощь!» Он повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как она медленно оседает на пол. Подпрыгнув к женщине, Ковальский обхватил ее за талию и не позволил упасть. Сунув руку под ее куртку, он ощутил на рубашке что-то теплое и влажное. Расстегнув куртку Елены, Ковальский увидел, что вся левая сторона ее рубашки пропиталась кровью. Похоже, ее танец оказался не столь безупречным, как ему подумалось сначала. — Почему вы не сказали, что ранены? — с спросил он. — Покажите мне, — попросила она, кивнув на мониторы. Грей пытался понять, почему ангар вдруг ускорил ход. — Чтобы тащить махину в двести тысяч тонн, и без того требуется колоссальные усилия, Но сейчас укрытие явно двигалось быстрее, чем минуту назад. Это движение сопровождалось надрывным воем гидравлических механизмов. «Нет — Нет! — выкрикнул Николай. Грей понял, что отчаяние, прозвучавшее в этом крике, вызвано двумя причинами. С одной стороны, страхом, что времени для спасения теперь оставалось еще меньше. С другой, нежеланием верить в то, что его планам не суждено осуществиться, если ангар закроется слишком быстро. «Пошли», — приказал Грей, направив пистолет на русского. Николай опустил руки, и стало видно то, что он сжимал в правой руке, спрятанной до этого за кучей арматуры. «Второй пистолет». Он направил его Грэй в живот и выстрелил. За мгновение до выстрела Грэй метнулся в бок, но пуля все равно обожгла его живот. В следующую секунду Грэй выстрелил сам, однако поскольку он все еще находился в движении и не мог прицелиться, пуля безобидно щелкнула об пол и срикошетила куда-то в сторону. Хуже того, затвор пистолета замер в отведенном положении. Конец патронам. Зато у Николая их хватало. И он стал целиться в грей, чтобы произвести последний смертельный выстрел. Сконцентрировавшись на этом занятии, он не заметил движения наверху. По крыше ангара, прямо над их головами, скользнул массивный желтый передвижной кран и сбросил крюк. Свист летящего снаряда, наконец, привлек внимание Николая. Он поднял голову и увидел, что с потолка летит стальной крюк, настолько огромный, что мог бы служить корабельным якорем. Крюк упал на груду арматуры, возле которой стоял Николай. Он пытался уклониться, но от удара половина стальных прутьев подлетела в воздух и обрушилась на ноги Николая.